Мне известно, что мое падение составляет цель некоторых лиц, но я полагаюсь на свое право и дело. Пет Сольт должен был выслушивать и другую сторону. Листок говорил ему: на меня нападают за отношение к Шатарди, но я люблю хорошее общество, а нигде нельзя с таким удовольствием поговорить, поесть, попить и поиграть, как у этого министра. С другой стороны, я много обязан Шетерди за услуги и денежную помощь, которую и он оказал как мне, так и государыне. Наконец, я убежден, что дружба Франции очень полезна и выгодна для России. Прежде всего, нужно было прекратить шведскую войну, и я присоветовал государыне обратиться к французскому королю и просить его о посредничестве. «Великий канцлер и вице-канцлер считают это каким-то преступлением с моей стороны». разглашают, будто я присоветовал поступок противной достоинству и интересам самой государыни, тогда как нужно было продолжать военные действия в Финляндии зимой. Даже внушали государыне, что я получаю от французского двора деньги, о чем она мне сама сказала. Лучше было бы, если бы канцлер и вице-канцлер обратили внимание на собственные грехи. Сюда прибыла депутация от башкирцев, и канцлер задержал ее слишком два месяца, не представляя императрице. Башкиры обратились ко мне, и я узнал, что так как они имели справедливую жалобу на страханского губернатора Татищева, то последний прислал канцлеру подарок в тридцать тысяч рублей, чтобы настаивал их просьбу без последствий. Я доложил об этом государыне, и она спросила с сердцем, «Если великий канцлер молчал, то почему же вице-канцлер ничего не сделал?» Я по этому поводу рассказал ей, что делается в иностранной коллегии. Великий канцлер из зависти все дела переносит к себе домой и оставляет их у себя целые недели и даже месяцы, прежде чем вице-канцлер что-нибудь узнает о них. А вице-канцлер отличается большой скромностью и сам никогда не решится доложить дело. Отсюда ясно видно, что я до сих пор не имел ни малейшего желания вредить Бестужеву. Напротив, всегда заступался и просил за него, начиная с того, что доставил ему место и голубую ленту. Я никогда не был высокого мнения об его уме, но что же делать, когда нет способнейшего? Я надеялся, что он будет послушен, и что брат его, обергов-маршал, совершенно его образует, но я жестоко ошибся в своем расчете. Оба брата — люди ограниченные, трусливые и ленивые. И потому или ничего не делают, а если делают, то руководятся предрассудками, своей корыстием и злобою, чем особенно отличается вице-канцлер. Теперь они находятся под влиянием генерала Ботты и по их мнению императрица не должна оставлять без помощи королеву венгерскую. Императрица давно уже это заметила и теперь открыла мне, что подозревает вице-канцлера в получении от королевы венгерской двадцати тысяч рублей. Это подозрение подкрепляется тем, что бес туже в каждый раз то бледнеет, то краснеет, когда она при нем скажет что-нибудь против Ботты. Время, следовательно, должно показать, кто из нас более подкуплен, я или вице канцлер, и чьи советы были полезнее. С тех пор, как существует союз между здешним кабинетом и венским, Россия не получила ни малейшей от него пользы и скорее получила вред, как оказалось в последнюю турецкую войну. Кроме того, вице канцлер наводит на себя подозрения, тем еще, что усиленно настаивает на отъезде брауншвейцерской фамилии из Риги за границу, хотя это и обещано в манифесте, но поступлено промедчиво, без достаточного обдумания дел. В настоящее время никто, желающий добра государственни, не посоветует этого. И пока я жив, и пользуюсь каким-нибудь значением, бывшая правительница не выйдет из России. Россия вся-таки Россия, и так как это непоследнее обещание, которое не исполняется, то императрице все равно, что об этом будут говорить в обществе. Выходка Листока относительно способности обоих братьев безстужевых показывала, до какой степени уже разгорелась в нем вражда к ним. Шетарди высказывался также резко: Остерман был плут, но умный плут. который отлично умел золотить свои пилюли. Теперьшний же вице-канцлер просто полусумасшедший. Что же касается Обергофф-маршала, то он, может быть, и не глуп, но слишком слепо доверяет Ботте. Но Шеттерди должен был, по крайней мере, на время уступить полусумасшедшему человеку. Он уехал из России, сочтя невозможным оставаться долей после того, как его не допустили посредничать при мирных переговорах с Нолькиным. Елисавета простилась с ним как со старым приятелем, не утратившим ни сколько ее расположения, но дружбе французского двора не верила более. Вестужев, указывая на враждебные намерения Франции, ссылался на депеши князя Кантемир. Седьмого января тысячи семьсот сорок второго года Кантемир писал императрице: "Здешние министерства от счастливой перемены в России ожидает полезных для французских интересов последствий". И если в вашем императорском величестве найдется склонность к соответственную издешним намерениям, то не сомневаюсь, что будет показано самые искренние расположения ко вступлению в теснейшие обязательства с Россией. Все движения издешней политики имеют целью королеву Венгерскую и англичан. Главные усилия Франции клонятся к конечному ниспровержению силы Австрийского дома, и все те державы, которые поставляют препятствие этим усилиям, считаются здесь не менее враждебными и не меньше желают здесь их ослабления. Поэтому всегда здесь на Россию неприятными глазами смотрели, поднимали против нас неприятелей, чтобы препятствовать ей вступаться за Австрийский дом. На том же главнейшим образом основана здесьшняя ненависть и против англичан, умалчивая о том, что эта ненависть усиливается могуществом англичан на море и процветанием их торговли. Из этого ваше императорское величество изволите усмотреть, что если ваше величество намеренно содержать прежние обязательства с венским и английским дворами, то не можете себя вести дружбу с здесьшним, и нетрудно предвидеть. что в деле примирения России с Швецию спешить здесь не станут, пока Вашего Величества намерения совершенно не высмотрят. Относительно примирения с Швецией Кантемир писал в марте. Предложения Франции нисколько не сходны с часто повторенными обнадеживаниями об истинном доброжелательстве королевском к Вашему Величеству. Кроме этих предложений, Франция составляет проект о тройном союзе между нею, Швецией и Данией. Франция побуждает Порту против России. Из этого ясно, что древний издешний проект об уменьшении русских сил не выходит из головы. Я обязан подтвердить, что всякая предосторожность против издешней хитрости не только прилична, но и очень нужна, потому что на издешнее обнадеживание полагаться никак нельзя. Верно то, что одна опасность со стороны Англии и Голландии может остановить отправление издешней эскадры в Балтийское море. Чего шведское министерство сильно добивается. С другой стороны, опасение общей войны не допустит здесьшнее министерство убавить свои сухопутные силы отправлением хоть малой части их на помощь Швеции. Но от этой невозможности вредить России нельзя заключать, что Франция к нам доброжелательна.